Глава 6 Взрослея в неопределенности настоящего. Ведьмина служба доставки стала первым настоящим коммерческим хитом студии Гибли, оказавшись самым успешным фильмом родного производства в бокс-офисе Японии в 1989 году и это достижение будет повторять каждый из последующих фильмов режиссера. Миядзаки был не единственным, кто снимал фильмы в студии Гибли. Такахата руководил следующими картинами. «Могила светлячков» «Хотару но Хака» 1988 года, рассказывающим о борьбе за выживание двух детей во время бомбардировок Японии во время Второй мировой войны. И еще вчера о мойди поро-поро 1991 года, драмой о женщине-карьеристке из Токио, которая уезжает в отпуск и через воспоминания о своем прошлом пытается понять, куда движется ее жизнь. Как и Миядзаки, Такахата опирался на собственный опыт работы над различными сериалами «Calpiece World Masterpiece Theater», но в то время как Миядзаки – Заимствовал различные элементы из этих проектов для фильмов, действия которых разворачивается в фантастическом окружении, Такахата в основном вдохновлялся их реалистичностью, отражающей мир более прямо и менее метафорично, чем в картинах Миадзаки. Тем не менее, более поздние фильмы Такахаты в студии Гибли Война Тануки в периоды Хейсей и Помпоко Хейсей Тануки Гассен Помпоко 1994 года, Мои соседи Ямада Тонари но Ямада Кун 1999 года и Сказание о принцессе Кагуя Кагуя Хими но Моноктари. 2013 года уже были более фантастическими по своей природе, и хотя каждый из его фильмов в студии Гибли был интересен сам по себе, трудно рассматривать все его работы как проявление последовательного личного стиля, как у Миадзаки. Другой, заслуживающий внимания фильм студии Гибли, производством которого руководил не миадзаки это «Шепот сердца» Мимиу Сумасеба 1995 года. Фильм, основанный на манге художницы Аой Хираги, рассказывает о Сидзуку, молодой девушке, мечтающая стать писательницей и параллельно пытающаяся выяснить отношения с Сейдзи, мальчиком из ее школы. Снятый под руководством Юсифуми Кондо и по сценарию Миадзаки, фильм примечателен красочным изображением снов, что опять же отсылает к работе Кондо над пилотной серией Нема Приключения в сонной стране. Но «Шепот сердца» больше похож на очередную переработку тем из оптимистичных фильмов Миядзаки 80-х годов. К моменту выхода фильма его режиссерская работа приняла, очевидно, более мрачный тон. Этот тон отражает неуверенность, которую должно быть чувствовал Миядзаки, когда 1980-е подошли к концу – и новое десятилетие ознаменовалось крахом японской экономики, основанной на пузыре и концом процветания, которое повлияло на счастливое настроение его предыдущих фильмов. Распад Советского Союза заставил Миядзаки пересмотреть свои леворадикальные убеждения. По иронии судьбы, Этот период также связан с большим финансовым успехом, который получили фильмы Миядзаки. Но общая неопределенность стала главной чертой первого фильма Миядзаки 1990-х годов. «Порко Россо» «Куринаи но Бута» 1992 года. Главный герой фильма – Марко Пагат, бывший пилот-участник Первой мировой войны, он глубоко переживает из-за того, что его родина постепенно обращается к фашизму и из-за своего разочарования в людях превращается в гуманоидную свинью. Даже в этом состоянии Марко остается первоклассным асом и работает охотником за головами, сражаясь против банды воздушных пиратов, терроризирующих пилотов в небе над Адриатическим морем в конце 1920-х годов. Хотя Марко легко одерживает верх над бандой, Все меняется, когда в небе появляется дерзкий американский пилот Дональд Кертис, а молодая девушка Фио, которая помогает Марко с починкой самолета, и его старая знакомая Джина пытаются убедить его, что надежда еще есть и для него, и для человечества. «Порко Россо» – это фильм контрастов знаменующий переходный период как в карьере Миадзаки, так и в мире в целом. Здесь представлены одни из самых смешных сцен, когда-либо снятых Миадзаки, но за ними часто следуют серьезные мрачные моменты, напоминающие зрителям о темном периоде, в течение которого происходит действие фильма, и о еще более темных временах, которые последуют за ним. Нигде этот контраст не является более очевидным, чем в очаровательной сцене, действия которой происходит в итальянском кинотеатре, где Марко смотрит фильм вместе со старым товарищем по имени Феррарин. Они смотрят черно-белый мультфильм в стиле ранней американской мультипликации, который начинается как оммаж на фильм Уолта Диснея 1928 года «Безумный самолет. Plain Crazy Первый фильм с Микки Маусом в главной роли, хотя он и был показан позже впоследствии созданного пароходика Вилли, «Стимборд Вилли» того же года. Подобно Порка россо «Безумный самолет» также показывает процесс создания самолета и высмеивает идеал машины, представленный в обеих картинах. Они заканчиваются полным разрушением построенных в них самолетов, хотя и при различных обстоятельствах. Вскоре к главному герою, похожему на Микки Мауса, присоединяется героиня, Аллюзия к другому известному мультипликационному персонажу той же эпохи – Бетти Буб, авторства Макса Флешера. А позже на экране появляется персонаж-динозавр в стиле Уинзора Маккея, отсылка к знаменитому мультфильму «Динозавр Герти». И «Свинья», сильно напоминающая героев фильма Диснея 1933 года – «Три поросенка» и еще одно проявление иронии над сюжетом «Порка-Росса». В то время как Марко и его старый товарищ Феррарин наслаждаются фильмом, их разговор становится все более мрачным, поскольку они обсуждают фашистский режим. Когда Марко покидает театр, отправляясь на прогулку с Фио, его преследует тайная полиция. Контрастные элементы фильма восходят к его первоисточнику. Их можно также проследить в манге под названием «Хикаутей Джидай», «Кримсон Пиг», «The Age of Flying Boat», «Алый Свин», «Эпоха гидросамолетов», написанный Мядзаки в 1990 году и опубликованный в 1992 году. Очень короткая, особенно по сравнению с предыдущей мангой Миядзаки навсекая из долины ветров», которая имела эпические масштабы. «Алый свин. Эпоха гидросамолетов» состоит из трех пятистраничных глав, которые, как и более поздний аниме-фильм, повествуют о приключениях человекоподобной свиньи по имени Марко и ее борьбе с воздушными пиратами в небе над Адриатикой в конце 1920-х годов. Фактически в фильм попала большая часть сюжета манги – Начальная битва между Марко и бандой пиратов, включающая в себя героическое спасение молодой девушки и столкновение Марко с новым асом, нанятым бандой, дерзким американским пилотом, которого в манге зовут Дональд Чак, Марко был сбит. Его самолет ремонтировали в маленькой мастерской, управляемой большой итальянской семьей, где «Свинья-пилот» подружилась с самым младшим членом семьи – девушкой-механиком по имени Фио. В конечном итоге финальная схватка между Марко и Дональдом, начавшаяся как воздушный бой, закончилась кулачной дракой, из которой Марко выходит победителем. Но тон и акценты манги очень отличаются от фильма. В то время как в «Порко Россо», как отмечалось выше, соблюден баланс между комедийными сценами и серьезной драмой, «Алый свин. Эпоха гидросамолетов» написано почти исключительно для того, чтобы вызывать смех». В ней не только присутствуют те же физические и словесные шутки, которые были сохранены и в фильме, но и почти регулярно происходит слом четвертой стены, когда указывается на тот факт, что манга слишком коротка для полной демонстрации воздушных боев, поэтому читателям придется догадываться, что произошло между началом битвы и ее развязкой. Политика 1920-х годов упоминается в манге, но не играет значительной роли. Изначально адаптация этой истории должна была быть намного ближе к манге. Мядзаки планировал создать короткую анимационную комедию для демонстрации во время авиаперелетов. Но по мере того, как работа продвигалась и различные политические изменения потрясли мир и Японию – Миядзаки понял, что расширив видение оригинальной манги, он сможет высказать свое мнение по этому поводу. Политическое послание очевидно в том, как Порко Россо перекликается с более ранней фильмографией Миядзаки. Сама идея, антропоморфного персонажа Свина восходит к работе самого Миадзаки «Звериный остров сокровищ», где такой персонаж возглавлял банду пиратов. В «Порко Россо» Марко наоборот главный герой фильма, а не антагонист. Он конфликтует с бандой пиратов, но у него есть некоторые общие черты с персонажем из более раннего фильма. Помимо дизайна, особенно уверенность иногда ошибочная в своей способности выиграть любую конфронтацию, в которую он вовлечен. Пиратская банда в зверином острове Сокровищ также нашла отражение в банде из Порка Россо, хотя она и не состоит из антропоморфных персонажей, как в более раннем фильме. Эта группа не слишком умных неудачников, которые в конечном итоге изображены скорее смешными, чем опасными. Но если борьба с пиратами в зверином острове сокровищ выглядела как нечто важное, стоящее в центре сюжета фильма... Порко-Россо демонстрирует, что борьба Марко с пиратской бандой – событие незначительное по сравнению с быстро ухудшающимися положением дел в окружающем персонаже мире. И даже хаос, который творят пираты, ничто по сравнению с усилением идеи фашизма. Персонажи Порко-Россо, используя самолеты и кулаки – сражаются за честь и любовь, будучи беспомощными против великого зла, которое медленно разрастается вокруг них. Имя Марко, помимо протагониста Порко Россо, носит и другой главный герой, мальчик из более ранней работы с участием Мядзаки 3000 ри в поисках матери». Как и герой сериала, Марко из Порко-Россо тоже выходец из Генуи и дружит с молодой девушкой по имени Фио. Фиорина в трех тысячах ри в поисках матери, младшая дочь директора кукольного театра. Опять же, реминисценции из ранней работы Миядзаки получают более горькое прочтение в Порко-Россо. История «Деомичиса», которая послужила источником вдохновения для сериала, рассказывала о надеждах и мечтах граждан Италии в период, когда страна только пришла к современному виду. Эти надежды и мечты, показанные в начальных сериях, помогли им справиться с экономическими трудностями. «Порко-Россо» Напоминает зрителям, как эти надежды и мечты стали кошмарами, когда итальянский национализм превратился в воинствующую диктатуру. Марко из 3000 Рив в поисках матери храбрый и добросердечный мальчик, никогда не терявший веры в людей. В Порко Росса уступил место Марко Стареющему Пилоту, который также храбр и добросердечен, но вместе с тем глубоко циничен и совершенно не верит в людей. Эпизод «Белые скалы Дувра» из «Шерлока Пса» – еще одна ранняя работа Миядзаки, послужившая важным источником для Порка Россо. Образ миссис Хадсон в этом эпизоде – вдовы пилота, которая приходит на помощь коллегам своего покойного мужа в момент опасности – и остается сильным и оптимистичным человеком, несмотря на свою потерю. Явно повлиял на особенности характера Джины в пор Поркоросу. Но опять же заимствования из более ранней работы обрамлены более сложным и реалистичным политическим фоном. В то время как миссис Хадсон удается спасти всю службу авиапочты, Джина не может и не стремится спасти всю страну от фашизма. Однако ей удается восстановить веру Марка в людей и любовь, как и в случае с более молодой Фио. В отсутствии у нее цинизма есть что-то трогательное. Белые скалы Дувра нашли отражение и в егейном наполнении Поркоросо подобно тому, как этот эпизод демонстрирует идеализацию индивидуального новаторства в технологиях в сценах, где пилоты королевской авиапочты ухаживают за своими машинами и заботятся о них, фильм делает акцент на маленьких самолетных мастерских, наполненных истинным творчеством и ответственным отношением к делу. Влияние анимационных работ – которые уже не раз вдохновляли Миадзаки также хорошо заметно и в Порко-Россо. Творчество братьев Флейшер, уже отмеченное омажем в ранее упомянутой сцене в кинотеатре, также оказало более глубокое влияние на фарсовые сцены, которые очень напоминают эпизоды из мультфильмов о Папайе. Подобно абсурдным состязаниям между Папаем и его соперником Блутто из-за их любовного интереса Колиф Ойл, борьба между Марко и Кертисом из-за любви к Джинни, а позже и Фио, начинается как воздушное соревнование и заканчивается жестоким кулачным боем. Что еще более примечательно, трактовка лидера пиратской банды как фигляра также сильно перекликается с образом Блутто из фильмов Флешеров. Неясно, хотел ли Миадзаки сослаться на этот факт, но, как отмечалось в первой главе этой книги, образ Блутто сыграл важную роль в истории японской анимации, позаимствованной без разрешения Мицуи Сео для агитационных эпосов на тему Второй мировой войны. Божественные моряки Момотаро и Момотаро и его морские орлы. В фильмах Сео глупость и высокомерие персонажа должны были олицетворять страны антигитлеровской коалиции. Порко-Россо, конечно, отвергает воинствующий национализм, который прославляется в фильмах Сео. Поэтому творчество братья Флешер не только стало источником вдохновения для юмористических моментов, но и, возможно, послужило для Мядзаки средством прокомментировать исторические корни той самой индустрии, частью которой он является. Человек, который сажал деревья, был еще одним важным источником вдохновения для Порко Россо. Особенно для ключевой сцены, когда в ночь перед большой дуэлью с Кертисом Марко рассказывает Фио о том, как во время войны оказался на грани смерти. Он вспоминает, как его сбили во время воздушного боя с немецкими пилотами, а затем он проснулся в море облаков, наблюдая, как его мертвые товарищи, а также вражеские пилоты, поднимаются в небеса на своих самолетах, в то время как он беспомощно наблюдает за ними. Во время рассказа лицо Марко на мгновение принимает человеческий облик. В этой сцене присутствуют явные параллели с эпизодом из фильма Фредерика Бака, в котором изображена первая встреча старого пастуха и рассказчика фильма. Подобно автору, наблюдающему, как старик при свечах считает желуди, которые планирует посадить на следующий день, Фио наблюдает за Марко при свете свечей, пересчитывающим пули, которые он собирается использовать в битве на следующий день. В следующей сцене фильма «Бака» пастух рассказывает трагическую историю потери жены и сына, которая привела его к решению изолироваться от других людей, что очень похоже на рассказ Марко о своей утрате. Как и в случае с другими реминесценциями, сцена в «Порко-Россо» служит отсылкой к фильму Бака, но делает это нетривиально. Подобно старому пастуху, после пережитой утраты Марко решил отдалиться от человечества. Но в то время как главный герой человека, который сажал деревья, уже преодолевает свою травму, высаживая лес и заботясь о будущем той части мира, что его окружает, Марко все еще переживает травмирующее прошлое. В отличие от желудей пастуха, пули, которые он пересчитывает, являются орудиями смерти, а не исцеления. Марко только предстоит преодолеть свое прошлое, и он просто не может спасти окружающий мир, так как ему еще предстоит пройти долгий путь до исцеления. Сцена из воспоминаний Марко и его отношения с юной Фио также уходят корнями в два сильно повлиявших на миадзаки литературных источника, причем оба они написаны пилотами – которые боролись с фашизмом. Первый рассказ британского писателя Рольда Даля. Годы жизни 1916-1990. Они никогда не станут взрослыми. Неназванный рассказчик этой истории – пилот королевских ВВС в подмандатной Палестине – выполняющий задание против сил Вишистской Франции в Ливане. История начинается с того, что Финн, член отряда рассказчика, не вернулся с задания, а другие участники предполагают, что его убили в бою. Однако два дня спустя Финн возвращается к остальной эскадрилье на своем самолете, что невозможно, учитывая ограничения по топливу и не может объяснить потерянное время, в течение которого он считался пропавшим без вести. Только после того, как Финн вновь взлетает вместе со своими товарищами, он вспоминает, что произошло. Его окутали облака, и он увидел, как поднимаются вверх боевые самолеты, понимая, что это души погибших пилотов в их последнем полете. Эпизод явно вдохновивший сцену, описанную Марко в фильме. Даль, известный больше своими классическими детскими литературными произведениями, такими как «Чарли и шоколадная фабрика», также написал много, зачастую довольно мрачных рассказов для взрослых. Первоначально рассказ «Они никогда не станут взрослыми» был опубликован в сборнике рассказов Перехожу на прием. Over to you. Ten stories of flyers and flying. 1946 года, на которые Даля вдохновила служба летчикам и истребителям во время Второй мировой войны. В «Они никогда не станут взрослыми» Даля рассказывает о людях, которых ежедневно сопровождает смерть которые отправляются на каждую миссию, зная, что возможно не вернуться, оплакивают своих погибших друзей тихо и сдержанно, почти так, будто они к этому привыкли. Уважение к вражеским пилотам также чувствуется на протяжении всей истории, поскольку главные герои понимают, что эти летчики сталкиваются с теми же страхами и потерями, что и они сами. От истории остается ощущение, что всех пилотов-истребителей прежде всего объединяет чувство потери товарищей. В финале перед самой смертью Финн заявляет «Я счастливый ублюдок, зная, что он скоро присоединится к своим друзьям и врагам в раю для пилотов, которые ему мельком довелось увидеть». Персонажу Марко в фильме не разрешили попасть в этот рай, и ему приходится иметь дело с суровыми земными реалиями, храня наследие своих мертвых товарищей. Вторым литературным источником, оказавшим влияние на Порко-Россо, была любимая многими книга Антуана де Сент-Экзюпери «Маленький принц», впервые опубликованная в 1943 году. Книга рассказывает о встрече рассказчика, пилота, потерпевшего крушение в пустыне Сахара и странного маленького мальчика, утверждающего, что он прилетел с далекого астероида, затерянного в космосе. Пока рассказчик пытается починить самолет, мальчик рассказывает ему о своих путешествиях по разным планетам и о разных людях, которых он встретил на каждой из них. Сент-Экзюпери был отважным французским летчиком – и одним из пионеров авиапочты, когда коммерческие полеты еще только зарождались. Он также был талантливым писателем, чьи книги вдохновили бесчисленное количество пилотов, энтузиастов полетов, в том числе и самого Миядзаки, крайне тепло отзывавшимся о мемуарах Сент-Экзюпери «Ветер, песок и звезды» 1939 года которые он впервые прочитал в 20 лет. Мядзаки также высоко оценил прекрасные иллюстрации Сент-Экзюпери в «Маленьком принце». «Маленький принц» был написан, когда Франция находилась под оккупацией нацистской Германии, а Сент-Экзюпери был вынужден покинуть родину и служил пилотом антигитлеровской коалиции. И хотя точные обстоятельства его смерти неизвестны, широко распространено мнение, что почтовый самолет был сбит во время разведывательной миссии над Францией. Несмотря на то, что «Маленький принц» классифицирован как «детская книга» и написан именно в таком стиле, Он также представляет собой сложную аллегорию, содержащую резкие комментарии по поводу современных ему общества и политической ситуации. Персонажи, показанные на протяжении всей книги невинными глазами маленького мальчика, который не может понять странное поведение взрослых, воплощают далеко не лучшие черты, слишком знакомые взрослым читателям. «Жадность, похоть, жажда власти и славы». Книга несет сильное антифашистское высказывание, а также отражает глубокое негодование автора по поводу позорной капитуляции Франции перед тиранией. Интересно, что хотя политический настрой Порка Росса не сильно отличается от «Маленького принца», В фильме совершенно не используются сложной аллегории книги или прекрасные иллюстрации Сент-Экзюпери, сопровождающие повествование. Вместо этого фильм опирается на обрамляющую историю. Сюжет об отважном пилоте, который должен отремонтировать разбившийся самолет, причем авиакатастрофа служит метафорой его эмоционального состояния, чувства потери направления в жизни. Подобно пилоту книги «Сент-Экзюпери», Марко тоже восстанавливает свои эмоциональные силы благодаря дружбе с молодым персонажем и его захватывающему, хотя и наивному взгляду на сложный мир взрослых. Несмотря на то, что фильм – это история прежде всего о стареющем и разочарованном человеке, Фио как персонаж служит напоминанием о том, что молодые люди и их оптимистичный взгляд на мир способны улучшить положение дел. Это напоминание служит прочной тематической связью между Порко Россо и предыдущими работами Миядзаки. Однако его следующий фильм далек от такого оптимизма. «Принцесса Мононоки» Мононоки «Химия», вышедшая на экраны в 1997 году, представляет собой историческое фэнтези, действие которого происходит в период Мурамати между XIV и XVI веками, во время политической нестабильности и гражданских войн по всей Японии. История начинается с того, что небольшая изолированная деревня Эмиссии, этническая группа коренных жителей Японии, которая на самом деле уже не существовала как отдельная социальная группа к моменту действия фильма, подвергается нападению гигантского бешеного кабана. Аситака, молодой принц племени, убивает кабана, но попадает под действие того же проклятия, что свело животное с ума – Проклятие делает его почти непобедимым в бою, но также медленно наполняет его ненавистью и яростью, которые в конечном итоге приведут к его гибели. Пытаясь избавиться от проклятия, Оситака уходит из деревни и отправляется в путешествие на запад, в истерзанные войной земли. Путь его приводит в «Железный город». Укрепленное поселение, построенное и возглавляемое расчетливой госпожой Эбосси, которая нанимает бывших проституток и других социальных изгоев на работу на своем передовом заводе по производству оружия. Именно здесь Осетака обнаруживает, что стало причиной его проклятия. Жители Железного города начали вырубать древний лес – вступив в жестокий конфликт с его животными и их мифическими божествами. Силы леса возглавляет Сан, молодая девушка, воспитанная богиней волков Моро, и ненавидящая людей, которую жители Железного города называют принцессой Мононоке, принцессой демонов. Оситака влюбляется в Сан, и вынужден найти способ принести мир в оба сообщества. Принцесса Мононоки появилась на экранах японских кинотеатров в 1997 году, ненадолго заняв первое место по сборам в Японии, прежде чем уступить его «Титанику» Джеймса Кэмерона. Это достижение свидетельствует не только о том, какое важное место произведения Миядзаки заняли в японской культуре, но и о том, как сам фильм критически относится ко многим элементам, общим для этих произведений, открыто ставя под сомнение их актуальность перед лицом перемен. Концепция фильма зародилась за 10 лет до того, как началось его производство. В 1980 году Миядзаки подготовил серию набросков с целью заинтересовать продюсерские компании идеей фильма об истории любви между монстром Мононоке и юной принцессой, его собственной интерпретацией знаменитой сказки о красавице и чудовище в атмосфере исторической Японии. Ни одна продюсерская компания не проявила интереса к предложению. Но прежде чем отказаться от проекта, в 1983 году Миадзаки опубликовал свои наброски в книге вместе с описанием первоначальной идеи. Хотя стартовая идея Миадзаки сильно отличается от сюжета фильма 1997 года, в нем были сохранены ее ключевые элементы. Там есть человек, отец принцессы, одержимый злым духом, который делает его непобедимым, но также злым и безжалостным воином. Показана металлургическая промышленность, производящая смертоносное оружие внутри крепости, и атмосфера жестокой войны, опустошающей землю. История любви между Мононоке и принцессой в оригинальном сюжете также перекликается с историей Аситаки и Сан в фильме. Это тоже история любви между человеком и своего рода монстром. В фильме, однако, гораздо сложнее определить, кто из этих двух персонажей выступает в роли монстра. Человеческое общество в определенной степени принимает проклятого Аситаку, в то время как девушку Сан это же общество отвергает и называет принцессой-монстром из-за ее борьбы на другой стороне. Та же сложность присутствует и в отсылках оригинального сюжета и получившегося фильма к предыдущим произведениям Миядзаки. В оригинальной идее Попытки мононоки принудить принцессу к свадебной церемонии напоминают свадебные сцены из замка Калиостра и Кота в сапогах, вдохновленные в обоих случаях пастушкой и трубочистом Гримо. В фильмах Гримо срыв принудительной свадьбы символизирует конец тирании и угнетения. В первоначальном сюжете свадебная церемония не прерывается. Принцесса просто отказывается до тех пор, пока ее отец не будет спасен, и Мононоки, наконец, оказывается сражен ее сильной волей, что, безусловно, послужило источником вдохновения для волевой героини Сан. Таким образом, принцесса Мононоки, как в первоначальной версии, так и в финальном фильме, возможно, сюжетно очень близка к легенде о Белой Змее, Фильму, вдохновившему молодого Миадзаки на карьеру в анимации. В нем также говорилось о любви между человеком и существом, считавшимся чудовищем, и о социальных табу, которые сделали эту любовь запретной. А также содержался намек на глобальные трагедии, ставшие причинами этих табу. Первоначальный сюжет, однако, ярко изображает конец тирании. После того, как злой дух, угнетавший людей, терпит поражение, его крепость, включая металлургический завод, место, где они были рабами, сжигают. В конце фильма «Железный город» также оказывается разрушен. Но на протяжении всего повествования он не выступает местом угнетения или рабства. Напротив... Там социальные изгои находят честную работу и возможность зарабатывать на жизнь. Железный город причиняет вред не людям, которые в нем живут, а окружающему миру. Идея о том, что даже самые лучшие политические и социальные намерения могут привести к отрицательным результатам, намного сложнее, чем утопические решения социальных проблем, базирующихся на радикальных взглядах, прежде присущих Миядзаки и выраженных в его предыдущих работах. Подобные утопические решения часто включали в себя способность молодых людей менять мир вокруг, но принцесса Мононоки довольно пессимистично оценивает такую возможность. Еще одна ранняя работа Миядзаки, которую можно обсудить в этом контексте – акварельная манга «Путешествие Сюны», «Шуна но Таби», опубликованная в 1983 году. Главный герой манги, молодой принц из «Уединенной долины», Жизнь, в которой становится крайне тяжелой из-за того, что урожая собирают все меньше и меньше, услышав о волшебной золотой пшенице, которая растет в далекой стране богов, принц отправляется в путешествие, чтобы принести семена и спасти свой народ. По дороге он видит уродливую сторону человечества, сталкиваясь с рабством, жадностью и даже каннибализмом. Но Сюна сохраняет верность своим моральным принципам, когда, подвергая себя риску, спасает двух сестер от работорговца и позже получает вознаграждение за доброту. Хотя сюжет истории нельзя назвать сложным или запутанным, путешествие Сюны – это красивая манга в живописном стиле, оживляющим путешествие, заявленное в названии с нюансами, подчеркивающими специфику разных мест, встречающихся по дороге. Такой подход во многом схож с предыдущими работами Миядзаки и перекликается с его источниками вдохновения, а также намекает на будущие эпосы. Пустынные пейзажи из народа пустыни, Поездка главного героя верхом на лоси, как в снежной королеве Атаманова. Мудрая старуха и глава банды из того же фильма. Таинственная запретная земля, населенная странными существами, напоминающая сразу и о Навсекай из «Долины ветров». Это верно и для манги, публикация которой началась незадолго до появления путешествия Сюны, и для фильма, который вышел через год после него, и о небесном замке Лапута. Облик двух сестер-рабынь в манге имеет сходство с образами Навсикаи и Мэй из «Моего соседа тоттора Однако главное значение путешествий Сюны заключается в создании повествовательной канвы для принцессы Мононокки. В то время как первоначальная идея, в которой говорилось выше, содержала многие декорации для фильма, «Путешествие Сюны» послужило моделью для его сюжета. Как и эта манга «Принцесса и История о ездящем на олени принце из уединенного региона» который отправляется в далекую страну, где становится свидетелем того, насколько низко может пасть человечество и в конечном итоге буквально достигает страны богов. Лес в принцессе Мононоке служит домом для божеств животных. Как и в случае с другими ранними произведениями, которые отозвались эхом в более поздней карьере Миядзаки, Этот сюжет успел значительно созреть к тому времени, когда был использован в фильме. «Путешествие Оситаки» — это не путешествие принца, стремящегося спасти свой народ. Он оставляет людей, зная, что они обречены и что он никогда не вернется. Образы Сюны и Оситаки опираются на основной типаж длинной череды главных героев-мужчин из произведений, снятых Миядзаки или с его участием от Кена из «Кена мальчика-волка» до Хольса и Конана, цивилизованного мальчика, который обучает народ джунглей. Но ярче, чем в любом предыдущем проекте, Принцесса Мононоке подчеркнула, что социальные роли поменялись местами по мере того, как мир стал более современным. Аситака происходит из древней мирной культуры, а истерзанная войной и якобы более социальная и, безусловно, технологически продвинутая страна, куда он направляется – это жестокие джунгли. Лесные животные – принадлежат другой мирной древней культуре, но они также перенимают современные методы ведения войны. Как показывает фильм, битва Оситаки за мир проиграна. Даже если конец фильма вселяет надежду, он достигается трагической ценой многих смертей. Помимо предыдущих картин Миядзаки с протагонистами-мужчинами, на историю Оситаки, похоже, оказало влияние путешествие неназванного рассказчика в человеке, который сажал деревья бака. Во время своего первого визита в разоренное графство до разговора с пастухом рассказчик встречает множество враждебных полных ненависти людей и размышляет о том, что сжигание угля ради того, чтобы заработать, отравляет как атмосферу, так и душу народа. Возможно, это также послужило вдохновением для Железного города. И в принцессе Мононоке, и в фильме Бака загрязнения природы и насилие идут рука об руку. Первый визит повествователя в графство происходит незадолго до начала Первой мировой войны но принцесса Монаноки гораздо более пессимистична в отношении того, что красота природы способна преодолеть жестокость человечества. Героини принцессы Мононоки также вторят сильным независимым женским персонажам предыдущих фильмов Миядзаки, особенно Навсикае из «Долины ветров». Сан, в частности, так же, как и Навсекая, защищает природу и чувствует себя более комфортно среди лесных обитателей, чем в компании людей. Но ее борьба за сохранение леса перед лицом человеческого развития и насилия гораздо более воинственна и жестока, особенно по сравнению с пацифизмом Навсекая. В ее бунтарстве, Социальное отчуждение, которое присутствует и у Навсикаи, и у героинь, вдохновивших ее образ. Протагонистки принцессы, любившей насекомых, и финикийской принцессы Гамера доведено до гораздо большей крайности. Также вдохновением для образа Сан послужила Тера, молодая девушка, которая тоже живет в сообществе изгоев, терроризирующих, казалось бы, мирное сообщество Хай-Харбор в более раннем фильме Миядзаки «Конан. Мальчик из будущего». Как и Сан, Терра носит маску во время своих ночных набегов на Хай-Харбор, обнажающих недостатки якобы идеальной жизни и пределы терпимости людей, населяющих это место. Сан циничное отражение Навсикаи, показывающее, как борьба за доброе дело может легко перерасти в насилие, что мало чем отличается от того, что мы видели в тихом бегстве. Госпожа Эбоси, антагонистка принцессы Мононоки, в свою очередь вторит Ксяне из Навсикаи из Долины Ветров. Как и Ксяна, Эбоси – безжалостная военачальница, которой восхищаются ее подчиненные, однако ее воинственный подход уже показан не полностью отрицательно. В безжалостном мире жесткое руководство Эбоси эффективно защищает слабых. За защиту, конечно, приходится платить, но ясно, что восхищение – Которая жители Железного города испытывают к своему лидеру, основана не только на ее военной силе. Она еще и сострадательная женщина, которая дала им возможность обеспечивать себя, а также наполнила их жизни смыслом. И в этом отношении Эбоси ближе к Навсекая, чем к Аксяне. Как и Навсекая, Эбоси содержит собственный секретный сад. Еще одна идея, заимствованная из тихого бегства, показывая, что она не имеет ничего против самой природы. Ее борьба с божествами леса – ничто иное, как территориальный спор. Лес богов, как страна богов в путешествии Сюны, – летающий остров Лапута и места, где Навсекая получает шанс отказаться от человечества, еще один запретный рай, утопическое место, наполненное красотой природы, лишенное единственного элемента, способного нанести вред этому совершенству – человеческого присутствия. В путешествии Сюны – Жители запретного рая принимают решительные меры, чтобы их земля оставалась свободной от такого присутствия, и делают это жестоко. Человечество не сможет наслаждаться легендарной золотой пшеницей, которая растет на их земле, что обрекает людей на исчезновение. В принцессе Мононоке животные, обитающие в лесу богов, принимают еще более агрессивные меры против людей, объявляя войну человечеству. Штурмующие орды животных в фильме напоминают как банду зверей из легенды о Белой Змее, так и, это сходство еще более заметно, адаптацию «Скотного двора», Халаса и «Бэтчелор», которая послужила вдохновением для этой сцены. Хотя Миадзаки отвергает идеал запретного рая, в «Принцессе Мононоке» он признает, что присутствие человека действительно делает его существование или любого другого вида рая невозможным. Фильм заканчивается сомнениями по поводу шансов на продуктивное существование человека рядом с природой. Это произведение стало горьким прощанием Миадзаки с двадцатым веком.